Глава вторая. Ереван. В силу обстоятельств, на которые Артем никак не мог повлиять, продажи не оказалось прямых рейсов из Берлина в Ереван. Так что он изрядно устал от пересадок, путешествуя из центра Европы в центр Эдемского сада, как с библейских времен именовалась Армения. Артем даже сверился с картами разных эпох, засомневавшись, что Армения — тот самый Эдем. Но оказалось, что все доступные источники пели в унисон. В книге «Бытия Эдем» географически обозначался как место между четырьмя притоками рек и назывался Армянским Нагорьем. Так что сомнений не оставалось. Артем был командирован в рай, причем живым и не за свой счет через несколько часов полета покачивая крыльями боинг осторожно снижался в молоко тубана осеннего еревана ничем не отличавшегося от берлинского молока разве что жирностью на прилетном контроле приятно удивила скорость прохождения прибавившая очков армянским пограничникам и таможне. люди в форме и приветливо улыбались а вопросы задавали казалось из любопытства а не по долгу службы. Через три минуты формальности Артем уже делал селфи на фоне настенного постера, умело разместив довольное лицо между плакатными улыбками армянских футболистов и борца, стараясь не закрыть буквы слогана «Добро пожаловать в страну чемпионов». Полузащитник Арарата картинно делал две козы. Борец победно вскинул большой палец. Об этих ребятах Артем раньше не слышал, но от их пальцевой пантомимы градусы шкалы настроения поползли вверх. А это уже совсем впечатляет, подумал Артем, потратив всего пару минут на ожидание усталого от перелета в чемодана, грустно подкатившего на ленте выдачи багажа номер два. Выйдя на свободу, каковой принято считать окончание после полетных процедур. Артем вздохнул и тут же был атакован вежливыми парнями в кожаных куртках, предложившими проехать куда пожелаешь, по ценам дешевле Яндекса. Артем сам отказался от предложенной встречи в аэропорту университетским водителем. Ему было интересно познакомиться с местными таксистами, информацией от которых он традиционно питался в любой разговорчивой стране. Вообще для себя он сделал градацию стран, поделив их на молчаливые, типа Англии, где с таксистом можно поговорить только о сдаче через громкоговоритель и пластиковое ограждение. Страны унылые, где водитель без пластиковой перегородки молчит и управляет авто, как в его почти уже родной Германии. Страны навязчивые. Вроде и средиземноморских или азиатских, где тебя не довезут, а покатают за твой счет. Водитель, на услуги которого согласился Артем, за какие-то смешные деньги, не схватился подобострастно за чемодан, как принято, но зато компенсировал эту невнимательность разговором по дороге до отеля. Артем за двадцать минут получил одновременно и экскурсию, и консультацию, и совет, как... От души, брат, жить правильно. Справа по дороге оказалось посольство США, размером с военную базу или половину островов Индонезии. Слева завод Арарат, где французы делают теперь лучший армянский коньяк. А чуть позже справа сверкнул рекламный завод, где коньяк не хуже, а его делает родственник. Как зовут родственника, водитель вспомнить затруднился. Заселившись в забронированный университетом отель на Северном проспекте, Артем оценил обилие сусального золота на потолке, картинных рамах, лестничных перилах, не говоря уже о мебели. Больше он видел только в Дубае, но там подобное выглядело вроде как само собой разумеющийся в этом нефтяном клондайке. Здесь же желтый металл просто подчеркивал уважение к гостям, как бесплатные фонтанчики по с питьевой водой в жаркое время года, о чем Артем прочел в туристическом путеводителе. Оставался час до назначенного делового ужина с проректором университета, дамой по имени Гуар. Это время прибавило знаний об Армении из сети, расшифровкой имени Гуар, драгоценность, бриллиант и, на всякий случай, других популярных армянских имен. По традиции пролистал программы телевидения, сфотографировал в различных ракурсах мебель и сантехнику номера. Помимо золота все сверкало гранями стразов, от украшений держателей зубных щеток размером с горошину до водопроводных кранов, увенчанных алмазами, как кахинор британской короны. Выходя на рецепции, поинтересовался ценой своих апартаментов, полагая, что его преподавательская значимость университетом явно переоценена. Миловидная девушка по имени Набейджики Ашхен, солнышко, сообщила, что номер не самый дорогой, и цена в пересчете с армянских драм составляла что-то около 200 евро. «Ну да», — подумал Артем. За двести евро в Риме я как-то поселился в клетушку в двенадцать квадратных метров, без горячей воды, хотя тож Рим — древнейший и вечный город. Рим моложе Еревана на двадцать девять лет, — с улыбкой сообщила Гуар, с которой Артем встретился в приятном европейском ресторанчике на улице Пушкина, недалеко от отеля. И у нашей столицы есть свидетельство о рождении». Они просто упоминание в чьей-то летописи. Была найдена табличка царя Аргишти I об основании города. Это было в 782 году до Рождества Христова. На ней буквально высечено величием Бога Халди Аргишти, сын Менуа. Эту могущественную крепость построил, установил ее имя Эревуни. Для могущества страны вана и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил. Гуар, как отметил для себя Артем, была типичной восточной красавицей из мультика про шамаханскую царицу и золотого петушка. С тонкими бровями, яркими карими глазами, осиной талией и копной красивых волос, только не черных а в цвет глаз темно-каштановых. Артем по привычке достал смартфон для проверки фактов через интернет. — Поверьте дипломированному историку, родившемуся здесь, — продолжал улыбаться Гуар красивыми ровными зубами, — у нас на все есть доказательства, сомнений быть не может. Вы же не сомневаетесь, что государственная религия христианства стала впервые в мире? — тоже в армении в триста первом году я читал об этом улыбнулся в ответ артем у вас вообще все стало впервые в мире если верить написанному потому это часто замалчивается вопрос пиара сами понимаете я как то была в одном музее в европейской столице умолчу где его содержала еврейская община Там на стене висит телевизор и можно запустить видеоролик об истории еврейского народа. Я включила, смотрю, слушаю. Вдруг что-то резануло. Диктор под видеоряд привычных картинок говорит: "И причалил ной у большой горы". Я перемотал назад, думаю, как же так, а где библейское упоминание Рарата? Ведь в Ветхом Завете или Торе? Четко сказано про гору Арарат. Включаю. Точно. Я не ослышалась. Ной причалил у большой горы. На выходе из музея спрашиваю: смотрителя, мол, простите, там у вас видеоролика о всемирном потопе. Вы ведь знаете, у какой горы причалил Ной. Смотритель явно дядечка солидный и образованный, отвечает: Ну. Всем известно, Ной причалил у горы Арарат, и голубь с оливковой ветвью вернулся оттуда. А почему вы спрашиваете? Я говорю, но в вашем ролике сказано, что Ной причалил у большой горы, а не у Арарата. Почему так? Он так хитро на меня глянул и говорит, а разве Арарат не самая большая гора в мире? Это ж тоже все знают. Артем очередной раз улыбнулся. «Арарат — еще и самая большая гора в мире, не Эверест». Гар серьезно взглянула на гостя, но затем тоже улыбнулась понимающе. «Эверест — самая высокая точка планеты, это правда, но как гора всего-то 3550 метров». То есть по превышению вершины над поверхностью подножия самая высокая все-таки Арарат — 4365 метров. Полагаю, по этой же причине Ереван — самый старый город мира, а вовсе не старше Рима всего-то на три десятка лет. Ведь если после потопа Ной причалил у горы Арарат, то и первые поселения были где-то тут... Восхищена вашей проницательностью, Артем, торжественно сообщил Гар. Есть и такие версии, но мы, люди скромные, понимаем достаточно того, что Армения на древних картах Адам, то есть рай, потому древнее поселение со времен Адама быть просто не может. Колыбель человечества. Вам повезло, вы приехали к нам не стариком, осознавшим этот простой факт. Они говорили еще час, съев по два десерта и выпив по три разных сорта кофе. Ресторан был полон народа и из-за европейского интерьера, по-европейски одетых посетителей, изысканно оформленных тартаров и цезарей Артем вообще забыл, в какой стране находится. Аромат кофе из нескольких кофемашин причудливой формы на специальной стойке явно выиграл сражение запахов открытой кухни, которая огородилась стеклом прямо в центре зала. Сквозь огромное окно, на подоконнике которого как раз пристроился Артем на услужливо положенной подушечке с национальным орнаментом, можно было увидеть гигантский строящийся дом рядом с уже отстроенным особняком с красиво освещенным фасадом. «Это что?» — мотнув головой, — поинтересовался Артем. Тут много сейчас такого. Если ничего не помешает, Дубай потихоньку сдуется, как мировой хаб международных встреч и покупки сумочек, — пошутила Гуар. Это будущий ресторан, судя по антуражу, это башни-апартаменты. Артем невольно скосил взгляд на сумочку Гуар, примостившуюся на услужливой подставке того же национального орнамента, что и подушки на подоконниках. Луи Виттон из последней коллекции, казалось, подмигивал золотом изящной пряжки и серьгам от Тифани, игнорируя по дороге скромный золотой крестик на шее Гуар. Артем приглядывался к людям вокруг. Все были изысканно аккуратны. Мужчины явно после работы, кто-то в деловом костюме, кто-то в стиле кэжуал, но одеты исключительно красиво и модно. Да, мы были будто только из фитнеса, но также от парикмахера, визажиста и маникюрши. Они были не просто изысканно аккуратны, они были красивы и безупречны. Закончив разговор о завтрашней лекции, Гуар вдруг, понизив голос, с какой-то непередаваемой интонацией спросила. «Артем, у меня к вам деликатная просьба или предложение». У нас запланирована культурная программа, экскурсия по стране на день-другой. Я бы хотела познакомить вас с кое с кем в Ачмиадзине, главном религиозном центре армянского мира. Только это не музейный сотрудник, а весьма высокопоставленное лицо. Есть один крайне деликатный вопрос, который вам адресован как адвокату. Не откажете в любезности, как бы вам сказать, сохранить информацию об этой встрече в тайне. Артем не успел ответить утвердительно, как Гуар приняла видеозвонок и начала по-армянски с лодками родительской нежности разговор с двухлетней дочерью. Это выглядело удивительно гармонично. Хотя Артем не привык, чтобы в Европе или той же Москве, где он начинал и также вел свою адвокатскую практику, Катаясь из страны в страну по чужим семейным делам, кто-то вот так запросто включал видеорежим и перекрикивал общий шум ресторана разговором с любимым маленьким человечком. Черноглазая кудрявая красавица с экрана смартфона плаксиво сообщала маме, что это безобразие не быть дома во время отхода ко сну. Так что Артем из солидарности и чувства такта Отчаянно замахал руками, шутливо прогоняя Гуар домой, и жестом показал на часы. Та благодарно улыбнулась и на понятном Артему языке сообщила дочери, что уже совсем скоро будет, и поцелует на ночь. «Не обязательно красивой девушке работать на разведку, некоторым можно и замуж», — подумал Артем, вспомнив о своей подруге Оксане, с которой не будет видеться месяц из-за ее очередного секретного задания. Попрощались двукратным поцелуем мимо щек, и Гуар побежала к своему недалеко припаркованному авто, попросив не провожать. Артем же, пройдя метров триста по пушкин как он по привычке назвал эту гостеприимную улицу, оказался на пешеходном северном проспекте. Слева и справа возвышались высокие современные дома из красного туфа, красивого камня, образовавшегося из обожженных пемз и вулканического пепла. Так как тув камень пористый, то он легок и хорошо сохраняет температуру в помещении, что строители поняли задолго до изобретения кирпича, застроив этим камнем всю страну. Артем огляделся. Нижние этажи зданий, выполненные в виде арок с резным национальным узором, были усеяны многочисленными кафе и ресторанами с витринными окнами. Настойчиво зазывали посетителей бутики модной одежды и обуви, огни банков и пафосные фасады пятизвездочных отелей. Пешеходная мостовая, аккуратно выложенная серым камнем, разбавленная туфовыми скамейками и коваными орнаментными столбами освещения, периодически прерывалась эскалаторными входами в подземную торговую галерею, наподобие Берлинской, в квартале Кью-208 на Фридрихстрассе. «Я что-то упустил в своей жизни, увлекшись городами помоложе», — спросил у себя Артем. «Уважаемый, можно вопрос к вам?» — раздался по-русски голос слева. Артем повернул голову. Вполне прилично одетый мужчина в джинсах и кожаной куртке мял в руках шерстяную шляпу. Конечно, он опознал в Артеме русского и по внешности, и по озирающемуся поведению. — Вы ебитая. Что, простите? — спросил Артем автоматически. Армянин опешил, но мгновенно оправившись спросил. — А по-русски говорите? — Говорю, — неласково признался Артем, не имевший ни малейшего желания разговаривать с прохожим. — Нет ли у вас какой-то работы для меня? Я могу... — Нет, спасибо за предложение, я приезжий, — попытался закончить беседу Артем. — Тогда выручите, у меня четверо детей, а работы нет. Что-то, может, пожертвуете? Незнакомец и... был искренен. Артем пошарил в карманах плаща, обнаружил там только евроценты и монету в один евро, подал просящему. Тот с благодарностью принял, но, рассмотрев, вернул обратно со словами. — Нет, спасибо, брат, не нужно, — «Это не наши деньги», — и подал руку для рукопожатия. Артем ответил на приветствие. Крепко сжав кисть Артема, незнакомец вдруг притянул его к себе, показав недюжинную физическую силу, приобнял и сказал на ухо. «Ты тут аккуратней, брат. Просто береги себя».